Глава двадцать шестая. Звонит Аллан. Минуло всего пару часов, как я от него ушла, и у меня невольно возникает чувство, что теперь, когда я дала ему повод, он от меня не отстанет. Раньше было то же самое. Чуть поощришь, и все катится по нарастающей. — Включайте телевизор. Местные новости на Би-Би-Си, — командует сосед. Я зайду обсудить в 10. Не забудьте поставить чайник, дорогая. Что? Однако он уже положил трубку. Я нажимаю кнопку на пульте, ощущая подползающий трепет перед тем, что увижу. И не зря. Комментатор как раз заканчивает репортаж о течи в магистральном водопроводе, и картинка на заднем плане сменяется видео с нашим домом сразу после убийства. У двери ещё растянут белый тент. Криминалисты в спецкостюмах с деловитым видом ходят прямо по клумбам. Съёмка вдруг переключается на группу людей, стоящих возле административного здания. Пара из них держит самодельные плакаты. Справедливость для Джоанны! восклицательный знак, кавычки. Потом дают крупный план мужчины с середеющими, наполовину седыми волосами и щетиной на щеках. Внизу подпись: Алан Уорнер, сосед и друг убитой. Мы здесь, чтобы обратиться к возможным свидетелям, поясняет он корреспонденту. Прошло уже больше недели, и мы озабочены тем, что полиция, вместо того чтобы кого-нибудь арестовать, триатирует членов семьи. Я напрягаюсь. Чем нам могут помочь нападки наследства? Камера переключается на худощавого юношу с мягкими каштановыми волосами и выступающими скулами. Джеймс Бейли, сын убитой. Я задерживаю дыхание. Справится ли он с волнением? Мама была чудесным человеком, её все ценили и уважали. Мы просим Откликнутся те, кто обладает хоть какой-то информацией, которая может помочь полиции поймать её убийцу. Если кто-то что-то знает, пожалуйста, прошу вас. У него обрывается голос. В кадр вновь вступает мужчина постарше. Пожалуйста, свяжитесь с полицией, если вы находились в той части города вечером 28 марта. Убийца должен был испачкаться в крови. Если вы видели кого-то, кто пытался избавиться от одежды или вообще странно себя вёл, позвоните по этому номеру. Он поднимает написанный от руки плакат. Репортаж переключается на миловидную смуглую женщину с очень коротко остриженными чёрными волосами. Подпись поясняет, что это детектив сержант Нур. Мы, разумеется, поддерживаем призыв к тем, кто что-либо знает об этом преступлении, обращаться в полицию. Я, однако, просила бы их воспользоваться нашим телефоном доверия. На экране появляется другой номер. Едва я выключаю телевизор, как раздаётся стук в заднюю дверь. Бежал он, что ли, думаю я внутренне, застанув. Открыв, я осматриваю мужскую фигуру перед собой. высокий, плотный, примерно нужного возраста. На голове, правда, ничего нет, однако голос исключает все сомнения. Извините, Сара, забыл про кепку, но это я, Алан, бормочет он, уже стоя в кухне. Я заглядываю ему через плечо, надеясь увидеть племянника. А Джеймс не с вами? К сожалению, дорогая, ему нужно было вернуться на работу. Между нами По-моему, он просто боится сюда возвращаться. Вы понимаете, из-за чего? Мужчина кивает на пол. Я говорил ему, что здесь всё отмыли, но ему кажется, только ещё больше поплохело. Ну, он ведь совсем молодой парнишка, правда же? Я стараюсь скрыть разочарование. Конечно, я всё понимаю, но мне всё же хотелось бы, чтобы он вернулся. Это же глупо вкалывать по смены на какой-то заправке и жить в дурацком съёмном доме, когда есть свой, где о тебе могут позаботиться. "Но", говорит Алан, хлопнув в ладоши, "что думаете? Как вам мой дебют на телевидении?" Он выжидающе улыбается. "Здорово получилось." Оценивать чужие усилия по поимке убийцы сестры странно, однако некрасиво отдёргивать человека, который пытается тебе помочь. Правда, детективу Нур похоже что-то не понравилось. А, путаница с телефонами. Сами виноваты, что не захотели сотрудничать. Пришлось взять общий номер с их сайта. Она потом со мной говорила: "Они понятно не хотят, чтобы туда посыпалась куча звонков". «Ну, если никому не обращаться, то и звонить никто не будет, понятное дело. Уж лучше неправильный номер, чем вообще никакого. Вот что я думаю». «Да, вы, наверное, правы». Он ухмыляется, и я замечаю желтый налет у него на резцах. Похоже, Аллан не особенно утруждает себя чисткой зубов. «Ну, еще бы!» Он плюхает на стол пакеты с покупками. «В мире есть два типа людей, Сара». Одни ноют, другие делают. Когда я вижу что-то неправильное, то просто не могу пройти мимо. Он открывает шкафчик. Кстати говоря, я тут кое-что прикупил. Вы ведь домоседка, и я подумал, что у вас на кухне наверняка шаром покати. Вот булочки по 15 пенсов. Для тостов подойдут идеально. В пакете ещё тушёная фасоль, консервированные сосиски. Снова печенье и несколько сырных лепёшек собственного приготовления. С голода я теперь не умру, а вот с цингой могу заболеть. Или витамин С есть в вине? Его всё-таки из винограда делают. Попросить, что ли, Алана взять для меня из супермаркета бутылочку другую в следующий раз? Нет, не надо, чтобы кто-то знал, сколько я пью. Обо мне может сложиться превратное впечатление. Алан тем временем щёлкает кнопкой на чайнике, прямо по-хозяйски, осваивается на глазах. Я и хотела бы рассердиться, однако на самом деле в компании как-то даже приятнее. Без Жуаны дома совсем пусто. Алан всё болтает о чём-то, вроде об акцизе на сладкую газировку, хотя уже через силу, словно спортсмен после важной игры, как будто выдохся. Вот правильное слово. А как вам наши плакаты? Мне помогал Полик Боб. Мы хотели сделать с фотографией Джуаны, но тогда они обошлись бы по 15 фунтов каждый. Джеймс, молодец, хорошо выступил и выглядел отлично. А это в таком деле не повредит. Не смотрите на меня, сами знаете, что так оно и есть. Вы тоже, кстати, были бы к месту в качестве лица компании. Двое лучше, чем один. Ни за что. Я продолжаю читать книги о психопатах и знаю, что для главного подозреваемого типично попытаться влезть в разворачивающуюся драму полицейского расследования. Мне меньше всего нужно сейчас привлекать к себе внимание. Хорошо, хорошо. Алан поднимает руки, как бы признавая, что сдаётся. Это была последняя попытка. О, у вас здесь местная газета свежая. Я гляну, пока вы готовите чай. Вода, кстати, закипела. Я отыскиваю чайные пакетики и нюхаю молоко, не испортилось ли. Алан читает вслух о дорожных работах на трассе и сокращении ассигнований на библиотеку. Я стараюсь абстрагироваться. сосредоточившись на поднимающемся из чайника облачке пара, на распускающемся в тёмном чае белом цветке молока, на звяканье ложек в чашке. Сейчас это называют осознаванием, о нём пишут во всех газетах. Каждая звездулька утверждает, что его практикует. Мы на форуме как-то смеялись с нашими диагнозами по неволе. Так залипаешь над каждой мелочью, кувалдой по башке и ты в текущем моменте в кавычках навсегда и бесплатно. По эффекту с антираградной амнезией ничего не сравнится, в кавычках, извитильно прокомментировал некто Рэдник 82. Судя по постам, у него было довольно бурное прошлое, вплоть до драки в Челтнеме. Не на джазовом фестивале, конечно, а на ипподроме Закончилось все вмятиной в черепе, пожизненной апроксией, хронической усталостью и проблемами с памятью. Помню, я ответила тогда вереницей смайликов и предложением открыть совместный бизнес. «А-ха-ха! Кто притащит кувалду?» – вопросительный и два восклицательных знака, в кавычках. А ну как Нур, просматривая мои комментарии, сочтет эту шутку, довольно сомнительную, конечно, доказательством моей склонности к убийству. Я невольно вздрагиваю. Эй, а этот-то что здесь делает? Давненько его не было видно. С тех самых пор, как они с Джо-Джоа порвали. Аллан тычет пальцем в газетную фотографию. На ней наш дом, полицейская машина перед ним. И кучка людей по ту сторону полицейской ленты. Кто? спрашиваю я, глядя через плечо Алана. Тот показывает на группу зевак. Я замечаю, что два пальца у него залеплены грязным размочалившимся по краям пластырем, и мысленно помечаю себе выкинуть сырные лепёшки. Да вот, позади здоровяка полицейского. Мне сложно что-либо там разглядеть. Фото зернистое, и лицо слишком маленькое. Я вижу только мужчину лет 50-60 с широким лицом, песочного цвета волосами, зачёсанными вперёд, и мрачно нахмуренным лбом. Кто это? спрашиваю я снова, начиная раздражаться. Знает же, что я не люблю таких шуток над своим состоянием. Её бывший Саймон Кар Майкл прямо здесь у вашего дома.